Глава девятая, в которой люди встречаются. Поезд прибывал в столицу республики в дикую рань. Окна, покрытые холодным конденсатом, давали мало шансов рассмотреть, чем живет утренний Минск. Соседка мирно посапывала, не торопясь следовать настоятельной рекомендации проводника пробуждаться и сдавать белье. Мне не спалось. Предвкушение чего-то прекрасного и ужасного бередило душу. Мигом вытряхнув тюфяк, подушку и одеяло из постельных принадлежностей, я оделся и вышел в тамбур. Из окна виделись огни огромного города. Не было неоновой рекламы, круглосуточно мельтешащих авто, небоскребов из стекла и бетона. Но миллионник — это миллионник. Мегаполисы всегда придавливали, заставляли мою провинциальную душонку или в испуге прятаться куда-то в район коленок, или, наоборот, расправлять плечи и агрессивно выпячивать нижнюю челюсть. Мол, которые тут временные. Шо, я города не бачил, шо ли? Может быть, дело в том, что я даже настоящим горожанином никогда не был. Слободка, она вроде района Дубровец, но при этом местные говорят, шагая на остановку, на автобус сяду, в город поеду. Проводник закончил с бельем, вышел следом за мной в тамбур и подозрительно ввел всю мою фигуру взглядом. «Может, курю?» «Домой возвращаетесь?» — спросил он, убедившись в моей порядочности. «Шо?» — не удержался я. а разулыбался он. «Ну, дык, если шо, то тогда на площадь лучше сюдой, через переход, а не тудой, через мост». Мы, понимающе поухмылялись, а потом проводник дождался, пока поезд остановится и залязгло железяками, отпирая дверь. «Бывай, земляк!» – сказал он и пожал мне руку на прощание. «Всего доброго!» Нормальных людей в мире все-таки большинство. Это дает надежду на победу всего хорошего над всем плохим. Пусть даже в отдаленной перспективе. На перроне меня ждали яркие огни вокзала. мороз, хмурые и заспанные лица пассажиров. Чуть более радостные – встречающих. Кто-то даже дарил цветы и целовался. Цветы! Цветы мне, наверное, тоже были нужны, но где я могу найти их в полшестого утра? Конечно, первым делом я решил мотнуться в Раубичи, потому как, по словам воображаемого Коневского на остановке в Шабанах маньяк появится только завтра вечером, и это, по большому счету, мой единственный шанс срисовать его внешность. Или хотя бы номер машины, какие-то приметы, кроме того, что это буханка с надписью «Техпомощь». Искать на шару можно было начать и после того, как я спасу одну неизвестную автостопщицу. Я не знал, что конкретно буду делать. Не знал, соберется ли урод прикончить кого-то еще, если я спугну его там. Но совершенно точно решил, буду его ждать там столько, сколько потребуется, а потом обязательно найду. В подземном переходе было сера, сыро и пустынно. На площади перед вокзалом тоже. Никаких круглосуточных кафешек, никаких гастритных макзавтраков. Может быть, что-то и работало в зале ожиданий на втором этаже. Но время терять не хотелось. Шутка ли, 20 километров до Раубичей. Я обвел взглядом такой знакомый и незнакомый одновременно городской пейзаж и так и не смог составить мнение. Какой Минск мне нравится больше, незалежный или советский? Наверное, стоит присмотреться к этому городу в светлое время суток и более приличную погоду. Несколько легковых автомобилей, в основном копейки, стояли тут же, неподалеку виднелись красные гоньки тлеющих сигарет шоферы о чем то переговаривались может быть бомбилы мужики до раубича и добросите Пфф, сказал один далеко сказал второй и ты какой то мутный а денег хватит я покопался в карманах и достал десятку расправил ее и показал водителю профиль ильича пялился на этих проходимцев неодобрительно э маловато будет сказал тот же ушлый Я достал еще одну купюру. Расценки бляха у них. «Повезу за пятнадцать. Садись ко мне». Тут же опомнился тот, который назвал меня мутным. «Засранец ты, Коленька!» — сказал ему ушлый. «Я тебе припомню. А ты крахобор, Садись, товарищ, на переднее сиденье. Я тебе не таксист. Я тебя просто так подвожу. А ты мне просто так пятнадцать дашь». Договорились. Рюкзак я бросил назад. Сам втиснулся на пассажирское место рядом с водителем. «Еще два рубля накинешь, я тебе экскурсию по ночному городу сделаю». «Не», — сказал я, — «экскурсию мне не надо. А вот завтра мне, возможно, машина на полдня понадобится. Если найдешь кого-то, кто за 30 плюс бензин согласится, оставь мне номер, я после обеда перезвоню». Тому явно денег заработать хотелось, но побольше. Потому он курил в окно и вел машину, а потом сказал «50». бойся бога, это почти пол зарплаты моей». «Я атеист», — сказал он, — «сорок пять». «Полный бак», — сказал я, — «под горлышко». «Тридцать пять». «Тогда экстра», — сказал он, — «хрен с тобой, пусть экстра». свой номер, я, думаем, буду часа в два. Спросишь Колю?» «Ну, Колю так Колю». Я смотрел в окно, на мелькающие во тьме фасады зданий с начинающими зажигаться окнами. Столица просыпалась. Непривычно было отсутствие музыки в салоне. То ли приемника у Коленьки не было, то ли тишину любил, то ли радио нынче не было круглосуточным. «Слушай, Коля, а цветы мы где-то найти и сможем?» «Ну и запросы у тебя в шесть утра». «А если подумать?» «А если подумать, то это надо к таксофону, и деньги нужны». «Деньги есть». «Ну вот, говоришь, есть, а жмотишься». «Так не жмотился бы, на цветы бы не хватило». «Вот скажу твоей бабе, что ты жмот». Какой, однако, мерзкий водила, но мне нравился. Он притормозил около почты, где на стенке висели телефонные аппараты под козырьками. «Только ради трех гвоздичек я человека будить не буду. Букет нужен, красивый. Тогда ладно». Он вышел под дождь и пошел к телефону. Я вслушивался в обрывке разговора. «Дашка, не дури голову». «Нет, не за тем самым... Хотя... цветы нужны». «Нет, какой к чертовой матери лохудре? Стал бы я... хризантемы? «Эй, пассажир, хризантемы пойдут?» — спросил он у меня и, увидев оттопыренный большой палец, снова заорал в трубку. «Надо много. Давай, нарежь, мы приедем через пятнадцать минут. А? Что?» «Да, через час могу и заехать. Пассажира в Раубичи везу». «Ну, где я тебе шампанское возьму? Дашка, не дури голову!» Копейка пересекла МКАД и двинулась дальше, мимо Боровлян по лесу. Сердце щемило. Скоро я увижу Тасю. В какой-то момент Коленька крутнул руль, и мы свернули в чащу. Там на отшибе стояло несколько домиков. То ли дачный поселок, то ли хутор, что-то такое. Одна из калиток была открыта. Горел мощный электрический фонарь. Полная красивая женщина в весьма фривольном халате зябко переминалась с ноги на ногу. В руках огромный букет белых пышных хризантем. — Давай деньги! — сказал водитель и тут же выскочил наружу. Ухватил одной рукой цветочницу спереди, другой сзади. Получил по роже, отхватил страстный поцелуй, выхватил букет, сунул деньги и сел жутко довольный за руль. Ох, Дашка!» «Какой, однако, ловкач!» И вроде ж ничего особенного. Мужичок лет сорока, лысоватый, седоватый, зуб потертый золотой. Он высадил меня где-то посреди холмистого леса и сказал «Дальше не поеду, зажопят!» Тут до гостиницы рукой подать. Шуру по дороге прямо, не заблудишься. И цветы не забудь. Я злобно хлопнул дверью. Зажопит. Как же? К Дашке он под бок торопится. Тут и гадать нечего. Ну, по крайней мере, дождь моросить перестал. Я зажигал по приличной асфальтовой дороге, помахивая букетиком хризантем и ориентируясь на желтые электрические огни впереди. Очертания характерной формы гостиницы проявлялись на фоне туманных холмов и спортивных объектов. Потихоньку расцветала. Уже было ближе к семи утра, и потому, наверное, мое появление не вызвало у партии недоумения. «Товарищ!» — окликнула меня она. «А вы к кому?» Такая приличная, средних лет женщина, с аккуратной прической и в стильных очках. Смотрела без вражды, с интересом, наверное, из-за цветов. «М -м, «Понимаете, невеста у меня должна была приехать, из Мурманска, а когда точно, непонятно. Вот я и пришел пораньше, чтобы не упустить». Так не было делегации еще. У них бронь на сегодня сняла очки партия. А, а все-таки завтра? Это не вчера, а сегодня. А во сколько? Ну, это я вам точно не скажу. Но вроде бы с утра. Ничего, если вон там в кресле в углу посижу, подожду. Подождите, конечно. А где вы цветы в такую рань достали? Вижу же, что только срезанные. О, эта история таинственная и драматичная. Не выдержал и хихикнул я, вспоминая подкаты Коленьки к Дашке. «Ну, раз драматичная, то сидите, конечно. А захотите перекусить, у нас в 7.30 ресторан начинает работать. Спортсмены выходят кататься рано, у них режим». Я опустился в чудесное мягкое дерматиновое кресло, поставил рюкзак у ног, положил цветы на колени, откинулся затылком на его широкую удобную спинку и... Уснув с цветами в холле гостиницы, товарищ Белозер и подумать не мог, что в этот самый момент Коневский подкрался незаметно. «Леонид Михайлович, дайте поспать, ну, пожалуйста!» — взмолился я. «Гера!» — сказал вдруг Коневский женским голосом. «Это правда ты?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, осознать, где я нахожусь, вскочить и ошелеть от взгляда широко распахнутых, удивленных зеленых глаз. «Тася!» Я обнял ее крепко-крепко и закружил, и не желал отпускать, потому что, кажется, только сейчас понял, как сильно соскучился. Видеть вас – одно удовольствие, не видеть – другое. Нет, это точно не тот случай. Только удерживая ее в объятиях, я чувствовал, что вот теперь все так, как надо, как положено, все правильно. Исчезло это дурацкое ощущение, как будто я что-то упускаю в жизни, что-то забыл или потерял. Оно сосало под ложечкой и сидело там, под ребрами, все это время, все эти три или четыре месяца. «Ну, отпусти уже, м? Люди смотрят. И что это мне партье сказала? Меня жених ждет?» Она улыбалась и тоже явно была счастлива. Я видел это в ее смеющихся глазах и в самых уголках губ, которые готовы были превратиться в великолепную улыбку. «А я сразу тебе предлагал жениться, м?» «Увезу тебя в тундру на оленях утром ранним!» — запел я, перехватывая ее за талию правой рукой. «Хотя нет, погоди, тундра — это у вас. Тогда утяну тебя у болота на оленях утром ранним! Балбес!» Все-таки улыбнулась она и освободилась. «А что там за цветы у кресла валяются?» «Ой-ё!» — сказал я ирину ринулся к хризантемам. «Это тебе!» «И где ты их нашел в такое рань или вез из Дубровицы?» «Нет, ты даже не представляешь, где я был и что я видел!» «Не представляю! Господи, как я скучала по этим твоим историям!» «Главное, никогда не знаешь, когда ты начинаешь вешать лапшу, а что является истинной правдой!» «Вот ты зачем приехал?» «Есть три версии!» Посерьезнел я. «Выступать на съезде Союза журналистов, проводить отпуск с любимой женщиной и ловить маньяка, какая тебе больше нравится!» «Белозор, только не говори мне, что все три верные». «Господи, ну почему все люди как люди, а ты суперзвезда?» «Что? Какая суперзвезда?» — Наморщил носик она. «Ничего, ничего. Пошли в ресторан. Есть хочу до ужаса». «В ресторане нам предложили ванильные сырнички, кофе и что-то там еще. Я ел, не чувствуя вкуса» и не мог насмотреться на свою северяночку в шерстяном платье по фигуре с аккуратной прической и без всякого макияжа. Она сверкала на меня глазами из-под густых ресниц, изящно пользовалась ножом и вилкой и, кажется, немного смущалась. Чемпионат мира среди женщин. Это, конечно, не Олимпийские игры, но тоже просто прекрасно. И здесь, в Раубичах, одна из лучших баз подготовки. Лыжероллерная трасса, вся инфраструктура. Говорят, вопрос решенный. Конечно, спортивная бюрократия, все эти твердолобые чиновники. Представляешь, в Европе еще хуже, чем у нас. Не женское дело, подумать только. Хотя, с другой стороны, у них не было Людмилы Павриченко, да? А скандинавы только за. У них очень много сильных спортсменок. Ну и мы кое-что можем. Вот только осмотрюсь, прикину, кого из девчонок можно бы перетянуть с собой и тогда... Погоди-ка, тебе предлагают переехать? Недоверчиво переспросил я. «И ты настроена согласиться?» «Это ведь было просто счастье какое-то. Минск — это вам не Мурманск». Вжух и приехал. Три часа на машине, ночь на поезде. «А ты не рад?» — нахмурила бровки она. «Что за задачное выражение лица?» «Но ты ведь говорила...» «На самом деле душа моя пела». Тася откинулась на спинку стула и проговорила. «Я очень сильно разругалась с отцом. Признайся честно». Тебе кто-то подходил по поводу меня? Ну, тогда, в Дубровице. Ершов. Ларчик просто открывался, оказывается. Вот в чем дело. Отцовская ревность порой бывает страшнее супружеской. Можешь не отвечать. Все понятно. У меня двое детей. Я мастер спорта, тренер с союзным именем. А он все еще ведет себя так, будто мне пятнадцать. Господи, как я от этого устала. «Понимаешь, везде, куда бы я ни приходила в Мурманске, я его дочь. Всем наплевать на то, что я добилась сама. Люди видят только золотую девочку, мажорку, папину дочку, которой заранее открыты все двери. Интересно, как они себе это представляют? На трассе он меня в спину толкает или из винтовки за меня целится? Может, и девчат на их тоже на союзных соревнованиях на пьедестал ставит? Как же это достало? А тут шанс», — сказал я. «Шанс!» Видимо, она долго это держала в себе. У нее правда накипело, и мне было действительно приятно, что она сейчас раскрылась. «Предо мной, значит, доверяет?» «А дети?» «Сниму дом где-нибудь в пригороде. Перевезу Пантелеевну!» Решительно тряхнула головой она. «А не на ему няню!» «То есть ты уже все решила?» Я не смог сдержать радостных интонаций. «Ну, я только из аэропорта. Осмотреться не успела. Через пару дней станет понятно». «Пообщаюсь с местным спортивным начальством, присмотрюсь к здешним девчатам. Тогда можно будет говорить точно». Я взял ее за руку. И мы некоторое время сидели молча, смотрели друг на друга и улыбались. А потом она сказала, «Знаешь, я ведь думала, не приедешь. Я сама поеду в Дубровицу, поездами, на перекладных, как угодно. Мы плохо расстались, я уже решила...» «На перекладных». Эти слова резанули мне слух. «Это ведь значит автостопом?» «Что? Гера, что такое? Я что-то не так сказала? У тебя лицо стало такое?» «Нет-нет, дело не в тебе. Просто... А ты когда хотела ехать?» «Двадцать четвертого. Завтра вечером. У нас вроде как двадцать пятого выходной обещали. Но поезда неудобно ходят, и я...» Я потер лицо ладонями и шумно выдохнул. «Чертовщина какая-то! Тася, у меня к тебе огромная просьба. Ни в коем случае не покидай территорию спорткомплекса, ладно? Три-четыре дня». Я постараюсь разобраться с делами, а потом заселюсь сюда же, в гостиницу. Насколько ты тут? На десять дней. Гера, ты меня пугаешь. Вот, будешь днем обмениваться опытом, а вечером... Белозер, я серьезно. Во что ты ввязался?» Она напряглась. «Я же сказал, выступление на съезде двадцать шестого, а потом сразу к тебе». «Ты еще кое-что сказал, так и знай. Если с тобой что-то случится, посмотри на меня» я встал в полный рост и развел в стороны руки что со мной может случиться я большой и страшный дядька арр тася фыркнула и рассмеялась народ пугаешь сядь на место страшный дядька люди и вправду стали на нас оглядываться пойдем гулять спросил я сколько у тебя времени есть ну часа полтора точно в одиннадцать торжественная часть мне еще вещи разобрать переодеться подождешь десять минут всю жизнь Искренне улыбнулся я. Она нахмурилась и пригрозила пальцем, но было видно, что ей приятно. А потом она поднималась по лестнице к себе в номер. А я стоял в холле, смотрел на ее точеную фигурку, стройные ножки, пшеничные волосы, гордую осанку и думал, что во второй раз просто не имею права ее упустить и что очень зря сдал кольцо в комиссионку.